Глава 16 Гибель госпожи Розенталь. Воскресным утром госпожа Розенталь с испуганным криком пробудилась от глубокого сна. Ей снова привиделся кошмар из тех, что пугали ее теперь почти каждую ночь. Они с Зигфридом спасались бегством. Спрятались. Преследователи прошли мимо, искоса, словно бы насмешливо глянув на них, так плохо спрятавшихся. Зигфрид вдруг побежал, она бросилась за ним, но не могла бежать так быстро, как он. Крикнула «Не так быстро, Зигфрид, я не поспеваю, не оставляй меня одну!» Он оторвался от земли, полетел, сперва совсем низко над мостовой, потом все выше, исчез над крышами. Она стояла одна, награя в Свальдерштрассе, из глаз катились слезы. Большая вонючая ладонь закрыла ей лицо, не давая дышать, чей-то голос прошептал в ухо «Старая жидовка, никак я, наконец, тебя поймал». Она не сводила глаз с окна, с маскировочной шторы, в щелке сочился дневной свет. Ночные кошмары уступили место кошмарам предстоящего дня. Снова день. Снова она проспала советника, единственного человека, с которым могла поговорить». Твердо решила не спать и все равно уснула. Снова целый день одиночества. 12 часов, пятнадцать. О, это выше ее сил. Стены комнаты наваливаются на нее, вот-вот раздавят. Видеть в зеркале все то же бледное лицо, снова и снова пересчитывать все те же деньги. Нет, больше так нельзя. Самое страшное и то лучшее этого праздного сидения в заперти. Розентайша торопливо одевается, подходит к двери, поворачивает задвижку, тихонько открывает, выглядывает в переднюю. В квартире тишина, в доме тоже пока тишина. Детского гомона на улице пока не слышно, наверное, еще очень рано. Может быть, советник еще у себя в библиотеке, Может быть, она успеет сказать ему «доброе утро» обменяться двумя-тремя фразами, которые придадут ей сил, чтобы выдержать бесконечный день. Она решается, решается вопреки запрету, быстро пересекает переднюю, входит в его комнату. Немного пугается света, льющегося в открытые окна, уличного многолюдия и шума, заполнившего комнату вместе с воздухом города. Но куда больше ее пугает... Женщина со щеткой, чистящая цвикаухский ковер. Женщина худая, средних лет. Платок на голове и щетка свидетельствуют, что это уборщица. При появлении Розентайша она прерывает работу. Секунду смотрит на нежданную гостью, несколько раз быстро зажмуривается, словно глазам своим не верит. Потом прислоняет щетку к столу, принимается возмущенно махать руками, А при этом время от времени восклицает «Кыш, кыш!», будто прогоняя кур. Госпожа Розенталь, уже отступая к двери, умоляюще произносит «Где же советник? Мне надо с ним поговорить!» Женщина плотно сжимает губы и отчаянно мотает головой. Потом вновь машет руками и шипит «Кыш, кыш!», пока Розентальша не ретируется к себе в комнату. Уборщица тихонько закрывает дверь. А она опускается в кресло у стола и растерянно плачет. Все напрасно. Снова день, обрекающий ее на одинокое, бессмысленное ожидание. В мире столько всего происходит. Может, именно сейчас умирает Зигфрид, или немецкая авиабомба убивает ее дочку Эву, а она поневоле сидит здесь, в потемках сложа руки. Она с досадой трясет головой. Больше так нельзя. Нельзя. Если уж ей суждено мыкать горе, если суждено быть гонимой и жить в вечном страхе, то она поступит по-своему. Пусть даже эта дверь закроется за ней навсегда, ничего не поделаешь. Гостеприимство ей оказали из добрых побуждений, но ничего хорошего оно ей не принесло. Вновь она стоит у двери, но спохватывается, вновь подходит к столу, берет толстый золотой браслет с сапфирами. Может быть, так? Однако той женщины в кабинете уже нет, окна закрыты. Розентальша нерешительно стоит в передней, неподалеку от входной двери, потом слышит звон тарелок, идет на этот звук и находит прислугу на кухне, где та моет посуду. Она с мольбой протягивает браслет и, запинаясь, говорит, «Мне правда». «Необходимо поговорить с советником, пожалуйста, очень вас прошу». Прислуга хмурится, ну вот сызного мешать явилась. На браслет она бросает лишь беглый взгляд, и опять начинает махать руками и шикать, а арзентальша опять отступает к себе в комнату, прямо-таки опрометью бежит к ночному столику, достает из ящика назначенное советником «Снотворное». Она вытряхивает на ладонь все таблетки, штук 12 или 14 идет к умывальнику, глотает их, запив стаканом воды. Сегодня она должна спать, весь день проспит, а вечером поговорит с советником и услышит, что надо делать. Не раздеваясь, она на кровать, лишь слегка прикрывшись одеялом. Тихо лежит на спине, устремив взгляд в потолок, ждет сна. И он... Словно бы вправду приходит. Тают мучительные мысли, Вечные кошмарные образы, Рожденные гнездящимся в мозгу страхом. Она закрывает глаза, Тело обмикает, Она уже почти во сне, И вдруг, уже на самом пороге сна, Ее опять словно вытолкнуло оттуда, С такой силой, что она аж подскочила. Тело дернулось, как от внезапной судороги, Снова она лежит на спине, неотрывно глядя в потолок. всё та же вечная мельница крутит в голове все те же мучительные мысли и образы страха. Затем мало-помало кружение стихает, глаза закрываются, близок сон. И снова на его пороге толчок, встряска, судорога сводит все тело. Снова ее изгнали из покоя, умиротворения, забвения. Так повторяется три или четыре раза. И она сдается. Перестает ждать сон. Встает, медленно, чуть пошатываясь, опустив руки, идет к столу, садится, глядит прямо перед собой. В том белом, что лежит перед ней, узнает письмо Зигфриду, начатое три дня назад несколько первых строчек. Продолжает смотреть, узнает купюры, драгоценности... Вон там, чуть дальше, поднос с едой для нее. Обычно по утрам она в конец изголодавшись накидывалась на завтрак, сейчас ее взгляд равнодушен, есть не хочется. Сидя вот так, она смутно осознает, что таблетки все же кое-что изменили. Не смогли подарить ей сон, но тем не менее рассеяли бешеную утреннюю тревогу. Она просто сидит, иногда прямо в кресле впадает в дремоту, И, вздрогнув, опять просыпается. Так проходит некоторое время, много или мало она не знает, но некоторое время кошмарного дня, наверное, все же прошло. Позднее она слышит шаги на лестнице. Снова вздрагивает, секунду анализирует свои ощущения, пытается понять, можно ли вообще услышать из этой комнаты, что по лестнице кто-то идет, Но в следующую секунду здравый смысл отступает, и она лишь напряженно прислушивается к шагам на лестнице, шагам человека, который с трудом тащится вверх по ступенькам, то и дело останавливается, а потом, кашлянув, идет дальше, опираясь на перила. Теперь она не только слышит, но и видит. Совершенно отчетливо видит Зигфрида, как он тихонько крадется по безлюдной пока лестнице наверх в их квартиру, Конечно же, они опять его избили. Голова кое-как замотана бинтами, успевшими промокнуть от крови, и лицо у него в ссадинах и синяках от их кулаков. Вот Зигфрид с трудом тащится вверх по лестнице, дышит с хрипом и свистом. Они пинками отбили ему легкие. Она видит, как Зигфрид исчезает за поворотом лестницы. Еще некоторое время она сидит в кресле. Не думая ни о чем определенном, в том числе о советнике, И об их уговоре. Ей необходимо наверх. Что подумает Зигфрид, войдя в пустую квартиру? Но она ужасно устала, нет сил подняться. И все-таки она встает. Достает из сумки связку ключей. Хватает сапфировый браслет, будто талисман, который ее защитит. И медленно, пошатываясь, выходит из квартиры. Дверь за нею захлопывается. Советник, которого прислуга после долгих колебаний все-таки разбудила Появляется слишком поздно и не успевает удержать гостью От вылазки в чересчур опасный мир Бесшумно открыв дверь, советник секунду стоит на пороге, прислушивается Ни наверху, ни внизу, ни звука Затем все же кое-что услышав, а именно быстрый энергичный топот сапог Он отступает к себе в квартиру но остается возле двери. Если найдется хоть малейшая возможность спасти эту несчастную, он, несмотря на все опасности, снова отворит ей свою дверь. Одержимая одной мыслью, как можно скорее добраться до квартиры, до Зигфрида, госпожа Розенталь даже не заметила, мимо кого прошла по лестнице. Но гитлер фюрер Бальдур Персике направляющиеся на утреннюю поверку, ошеломленно замирают на ступеньках, разъянув рот, когда эта женщина, едва не толкнув его, проходит мимо. Розенталеха, о которой уже несколько дней не было ни слуху, ни духу, воскресным утром идет по лестнице в темной вышитой блузке, без еврейской звезды, в одной руке ключи и браслет, другой тяжело опирается на перила. «Ну и напилась тетка». В воскресенье с утра пораньше уже вдрызг пьяная. На секунду опешив, Бальдур стоит как вкопанный Но когда госпожа Розенталь исчезает за поворотом лестницы, он приходит в себя и захлопывает рот. Чутье подсказывает ему, что момент настал. Теперь главное все сделать правильно. Нет, на сей раз надо действовать в одиночку. Теперь ни братья, ни папаша, ни Баркхаузен ему свинью не подложат. Бальдур ждет, потом, удостоверившись, что госпожа Розенталь уже добралась до Квангелевского этажа, на цыпочках возвращается в свою квартиру, там все еще спят, а телефон висит в передней. Он снимает трубку, набирает номер, затем называет добавочный «Удача», несмотря на воскресенье его соединяют, и на проводе как раз тот, кто нужно. Он коротко докладывает, потом придвигает стул к двери, приоткрывает ее и готовится терпеливо караулить полчаса и даже час, чтобы птичка опять не упорхнула. У Квангелия встала пока только Анна и тихонько хлопочет по дому. Временами заглядывает кот-то, тот по-прежнему крепко спит. Такой усталый и измученный, даже сейчас во сне, словно что-то не дает ему покоя. Она стоит, «Всматривается в лицо человека, бок о бок с которым прожила без малого три десятка лет. Конечно, она давно привыкла к этому лицу, к резкому птичьему профилю, к тонким, почти всегда сжатым губам. Они ее больше не пугают. Просто мужчина, которому она целиком посвятила свою жизнь, выглядит так. Не во внешности дело. Однако сегодня утром ей кажется, будто его лицо еще заострилось». Губы стали еще уже, складки возле носа еще глубже. Что-то его тревожит какие-то тяжкие заботы, а она не сумела вовремя поговорить с ним, не сумела помочь ему нести этот груз. Сейчас, воскресным утром, через четыре дня после известия о гибели сына, Анна Квангель вновь твердо уверена, что должна как прежде оставаться рядом с мужем, более того... Уверенно, что вообще была не права, затеев это упрямое противостояние. Ей ли не знать? Отто легче промолчать, чем сказать хоть слово. Приходилось постоянно его ободрять. Не разговоришь его, так нипочем первым рта не откроют. Ладно, сегодня Отто наконец заговорит. Согласился нынче ночью, когда пришел с работы. Вчерашний день у Анны прошел хуже некуда». когда он убежал, не позавтракав, когда она долгие часы понапрасну его ждала, когда он и к обеду не появился, когда ей стало ясно, что началась его смена, и он уж точно не придет. Ее одолело глубокое отчаяние. Что с ним? Что произошло? Когда у нее сорвалась с языка эта опрометчивая фраза, что не дает ему с тех пор покоя? Она ведь знает его, С тех пор он только и думал, как бы показать ей, что это не его фюрер. Будто она всерьез так считала. Надо было объяснить ему, мол, просто сорвалось с языка в первую секунду от горя и гнева. Она могла бы сказать про них совсем по-другому, про этих преступников, которые так бессмысленно отняли у нее сына. А вырвались как нарочно именно эти слова». «Но что тут поделаешь? Сказанного не воротишь, и теперь он где-то мотается, подставляется под всевозможные опасности, чтобы доказать, что он прав и что она обошлась с ним несправедливо. Чего доброго вообще домой не вернется? Вдруг сказал, что или сделал, разозлил фабричное руководство или гестапо, вдруг уже в кутузке сидит». Обычно-то он спокойный, а нынче с позаранку уже был сам не свой. Анна Квангель не выдерживает, сил нет ждать его, сложа руки. Она делает несколько бутербродов и отправляется на фабрику. Она и в этом верная его жена. Даже сейчас... «Когда на счету каждая минута, когда хочется поскорее удостовериться, что все в порядке, даже сейчас она идет пешком, на трамвай не садится, да-да, идет пешком, бережет деньги, как и он». От вахтера мебельной фабрики она узнает, что сменный мастер Квангель, как всегда, пришел на работу минуту в минуту. С курьером она посылает ему забытые бутерброды и дожидается, когда тот вернется. «Ну, что он сказал?» А должен был? Он же всегда молчит. Уф, гора с плеч, теперь можно идти домой. Пока мест ничего не случилось, несмотря на всю его утреннюю тревогу, а вечером она с ним потолкует. Возвращается он ночью, по лицу видно, как он устал. «Отто», — с мольбой говорит она, — «я ведь ничего такого в виду не имела, просто вырвалась в первую минуту от испуга, не сердись на меня». «Чтобы я на тебя сердился? Из-за такого? Да никогда!» «Но ты что-то замышляешь, я чую. Не надо, Отто, не навлекай на себя беду из-за такого пустяка. Я ведь никогда себе не прощу». Секунду он смотрит на нее почти с улыбкой, потом быстро кладет руки ей на плечи и тотчас одергивает, словно стыдится этой поспешной нежности. «Что я замышляю?» «Пойти спать. А завтра...» «Расскажу тебе, что мы с тобой будем делать». И вот настало утро, но Квангель еще спит. Впрочем, ни полчаса, ни час теперь значения не имеют. Он здесь, подле неё и ничего опасного сделать не может, спит. Анна отворачивается от его кровати и снова принимается за мелкие домашние хлопоты». Между тем госпожа Розенталь, хоть и поднималась по лестнице очень медленно, уже давным-давно добралась до своей квартиры. Ее не удивляет, что дверь заперта, она просто отпирает замок, а войдя, вовсе не начинает поиски Зигфрида, не зовет его. На жуткий хаос тоже внимания не обращает, да и забыла уже, что пришла в квартиру, следуя за шагами мужа. Сознание медленно, неотвратимо мутнеет. Она не то чтобы спит, но и не бодрствует. Отяжелевшее тело двигается мешкотно, неуклюже, словно занемев, и мозг тоже как бы занемел. В голове возникают какие-то разрозненные образы, и прежде чем она успевает их разглядеть, вновь исчезают. Она сидит в уголке дивана, поставив ноги на перепачканное белье, медленно, вяло оглядывается по сторонам. В руке у нее по-прежнему ключи и сапфировый браслет — подарок Зигфриду на рождение Эвы. Выручка за целую неделю. Она едва заметно улыбается. Потом она слышит, как входная дверь тихонько открывается и знает — это Зигфрид пришел. Вот зачем я сюда поднялась. Надо его встретить». но она остается на диване, по серому лицу растекается улыбка, она встретит его в комнате, сидя, словно никуда и не уходила, все время сидела здесь, ждала его. Дверь, наконец, распахивается, и вместо долгожданного Зигфрида на пороге стоят трое мужчин. Увидев на одном из троих ненавистный коричневый мундир, Она тотчас понимает, это не Зигфрид. Зигфрида здесь нет. Внутри норовит шевельнуться страх, правда, совсем чуточку. Ну вот, время и пришло. Улыбка медленно сползает с ее лица, которая от ужаса становится и желто-зеленым. Троица стоит теперь прямо перед нею. Она слышит, как корпулентный здоровяк в черном пальто говорит «Она не пьяная, мальчик мой, вероятно, отравилась снотворным. Надо быстренько выжить из нее все, что можно. Послушайте вы, госпожа Розенталь!» Она кивает. «Да, господа, Лора, или, вернее, Сара Розенталь. Муж мой сидит в Моабите, двое сыновей в США, одна дочка в Дании, одна замужем в Англии. И сколько денег вы им отправили?» быстро спросил комиссар уголовной полиции Руш. «Денег? На что им деньги? У них у всех денег хватает. Зачем мне слать им деньги?» Она опять серьезно кивает. «Все ее дети хорошо обеспечены, могли бы без труда и родителей прокормить. Внезапно ей вспоминается кое-что, о чем нужно обязательно сказать этим господам. «Это я виновата!» Неловко произносит она неповоротливым языком. Говорить все труднее, язык заплетается». «Одна только я. Зигфрид давно хотел уехать из Германии, но я сказала ему, «Зачем оставлять все эти красивые вещи, успешное дело, продавать за бесценок? Мы в жизни никого не обижали, и нас тоже не обидит. Я его уговорила, иначе бы мы давным-давно уехали». «А куда вы девали свои деньги?» — спросил комиссар чуть нетерпеливее. «Деньги?» — она пытается вспомнить. «Ведь кое-какие деньги и вправду были. Только вот куда подевались?» Сосредоточенные размышления отнимают массу сил, зато она вспоминает о другом. Протягивает комиссару сапфировый браслет. «Вот, возьмите». Комиссар Руш бросает беглый взгляд на браслет, потом оборачивается на своих спутников, на бравого гитлер-югендовца и на постоянного напарника Фридриха, толстяка, похожего на подручного палача, оба глаз с него не сводят. И он, нетерпеливо, оттолкнув руку с браслетом, хватает отяжелевшую женщину за плечи, с силой встряхивает. «Проснитесь, наконец, госпожа Розенталь!» — кричит он. «Я вам приказываю! Проснитесь!» Затем он отпускает ее, голова откидывается на спинку дивана, тело обмикает, губы что-то невнятно бормочут. Так ее, как видно, не разбудишь. Некоторое время все трое молча глядят на старую женщину, которая, поникнув, сидит на диване, сознание к ней, судя по всему, возвращаться не желает. Неожиданно комиссар едва слышно шепчет. «Тащи ее на кухню. Что хочешь, делай, но разбуди». Палач Фридрих молча кивает, подхватывает тяжелую розенталь на руки, как ребенка, и, осторожно перешагивая через препятствие на полу, уходит на кухню. Он уже в дверях, когда комиссар кричит ему вслед. «Не смотри, что по-тихому! Шум в многоквартирном доме до да еще воскресенья не совершенно без надобности. В противном случае займемся ею на «Принц-Альбрихш-страссе», я все равно заберу ее туда». Примечание. На «Принц-Альбрехт-Штрассе» располагалось центральное управление гестапо. Конец примечания. Дверь за ними закрывается. Комиссар и гитлер-югендовский фюрер остаются одни. Комиссар Руш стоит у окна, глядит на улицу. «Тихая улица», — говорит он. Ребятишкам есть где порезвиться, а? Бальдур-Персики подтверждает, что «Яблоновские штрассы» — улица тихая. Комиссар слегка нервничает, но не из-за того, что Фридрих вытворяет на кухне со старой жидовкой. Вот еще подобные методы и даже что похлеще ему вполне по душе. Потерпев фиаско как юрист, Руш пошел работать в уголовную полицию, а оттуда его перевели в гестапо. Службы свою он любит и охотно служил бы любому правительству, однако лихие методы нынешнего ему особенно нравятся». «Главное, никаких сантиментов», — говорит он новичкам. «Долг можно считать исполненным, только когда достигнута цель. Каким путем — безразлично». «Нет, о старой жидовке комиссар вообще не думает. Сантименты ему действительно чужды. Но этот юнец, Гитлер-Югентфюрер Персике, здесь ни к чему. В таких обстоятельствах предпочтительно обойтись без посторонних. Неизвестно ведь, как они все воспримут». Впрочем, этот вроде бы наш человек, хотя в точности все выясняется лишь позднее. «Вы видели, господин комиссар?» С жаром начинают бальдур персики. Сейчас он попросту не желает прислушиваться к происходящему на кухне. Это их дело. «Вы видели, она без еврейской звезды?» «Я видел куда больше», — задумчиво отвечает комиссар. «Например, что обувь у нее чистая, а погода на улице канальская». «Да», — кивает Бальдур Персики, не понимая пока, куда тот клонит. «Значит, кто-то здесь в доме прятал ее, начиная со среды, если в квартире ее действительно не было так долго, как вы говорите». «Я почти уверен», — Бальдур Персики несколько теряется под этим сверлящим задумчивым взглядом. «Почти уверен не в счет мальчик мой», — презрительно бросает комиссар. «Так не бывает». «Я совершенно уверен», — тот же исправляется Бальдур, — Могу поклясться, госпожа Розенталь не бывало в своей квартире со среды. Ну — Ну-ну, — небрежно роняет комиссар. — Вы, конечно, понимаете, что со среды вы в одиночку держать ее квартиру под постоянным наблюдением никак не могли. Этого ни один судья не примет. — У меня два брата всс с жаром сообщают бальдур персики. — Ладно, — успокаивает комиссар Руш. — Разберемся. — Кстати... Я вот еще что хотел сказать. Обыск я смогу провести только вечером. Может, вы пока присмотрите за квартирой? Ключи-то у вас есть, верно? Бальдур персики удовлетворенно заверяет, что охотно присмотрит. В его глазах читается глубокая радость. Ну вот, получилось. Он так и знал. Причем совершенно легально. Хорошо бы... скучающим тоном говорит комиссар и снова глядит в окно. К тому времени все лежало примерно так же как сейчас. Конечно, за содержимое шкафов и чемоданов вы отвечать не можете, но в остальном Бальдур не успевает ответить. из глубины квартиры раздается пронзительный вопль ужаса. черт побери, бормочет комиссар, но с места не двигается. Бальдур смотрит на него бледный даже нос от испуга заострился, и ноги стали как ватные. Вопль мгновенно обрывается, слышна только брань Фридриха. «Так что я хотел сказать», — снова медленно начинает комиссар, однако не продолжает и прислушивается. Внезапно из кухни доносится оглушительная ругань, топот, суета. «Сейчас ты у меня заговоришь, ох, заговоришь», — рявкает Фридрих. Новый вопль, еще более грязная ругань. Распахивается дверь, топот в передней, и Фридрих рычит в комнату. «Ну что тут скажешь, господин комиссар? Только я довел старую чертовку до кондиции, чтобы могла говорить, а она возьми да и сигани в окошко». Комиссар в ярости угощает его кулаком по физиономии. «Провались ты, болван окаянный, я тебе все кишки выпущу, живо за мной». и он выбегает из квартиры мчится вниз по лестнице. «Так во двор же!» — оправдывается Фридрих, устремляясь следом. «Она во двор свалилась, не на улицу! Все будет шитыкрыто, господин комиссар!» Ответа нет. Троица бежит вниз по лестнице, причем старается особо не нарушать покой по воскресному Тихого дома. Последним отстав на полмарша бежит Бальдур Персике. Он не забыл хорошенько закрыть дверь Розенталевской квартиры, и хотя еще не оправился от испуга, прекрасно помнит, что отвечает теперь за все превосходные тамошние вещи. Главное, чтобы ничего не пропало. Они пробегают мимо квартиры к Квангелей, мимо квартиры Персики, мимо квартиры отставного советника апелляционного суда Фромма, еще два марша, и они во дворе. Тем временем отток Вангель встал, умылся и, сидя на кухне, смотрел, как жена готовит завтрак. После завтрака у них состоится важный разговор, а пока что они только пожелали друг другу доброго утра и вполне приветливо. Внезапно оба испуганно вздрагивают. На кухне выше этажом слышны крики. Они прислушиваются напряженно и озабоченно глядя друг на друга. Затем кухонное окно на секунду потемнело, словно мимо пролетело что-то тяжелое, и тотчас со двора донесся глухой удар. Внизу кто-то вскрикнул. «Мужчина!» И мертвая тишина. Отто Квангель распахивает кухонное окно, но отшатывается, услышав топот на лестнице. «Выглянь-ка быстренько наружу, Анна!» — говорит он. «Может, что увидишь?» Женщина обычно привлекает меньше внимания. Он крепко, очень крепко сжимает ее плечо, приказывает, «Не кричи, ни в коем случае не кричи! Все, закрывай окно!» «Господи, Отто!» — ахает госпожа Квангель, бледная, как полотно, и смотрит на мужа. Розентальша выпала из окна, лежит там, во дворе, а рядом Баркхаузен и... «Тсс!» — шикает Квангель. «Молчи, мы ничего не знаем, ничего не видели, ничего не слышали». «Неси кофе в комнату». В комнате он настойчиво повторяет «Мы ничего не знаем, Анна». «Розентальшу, счета никогда почти не видали, а теперь ешь». «Ешь, — говорю, — и пей кофе. Если кто явится, он не должен ничего заметить». Советник Фром так и стоял на своем наблюдательном посту. Видел, как двое штатских поднялись по лестнице, А сейчас трое, в том числе младшие персики, промчались вниз по лестнице. Значит, что-то стряслось. И действительно. Прислуга вышла из кухни с известием, что госпожа Розенталь только что выпала из своего окна во двор. Советник испуганно возрился на нее. Секунду он стоял, совершенно не шевелясь. Потом медленно кивнул головой несколько раз. «Да, Лиза, так тоже бывает». Одного желания спасти мало. Тот, кого хочешь спасти, должен по-настоящему согласиться на спасение. И быстро спросил, «Кухонное окно закрыто?» Лиза кивнула, «Живо, Лиза, приведи комнату барышни в порядок. Никто не должен заметить, что ею пользовались. Убери посуду, смени белье. Лиза опять кивнула, потом спросила, «А деньги и драгоценности на столике, господин советник?» На миг он чуть ли не растерялся, на лице застыла жалкая беспомощная улыбка. «Да, Лиза», — произнес он немного погодя, — «с этим будет трудновато. Наследники вряд ли о себе заявят, а для нас это лишняя головная боль». «Брошу в мусорное ведро», — предложила Лиза. Советник покачал головой. С ними мусорное ведро не пройдет, Лиза. закопаться в мусоре они как раз умеют, ладно? Я подумаю, как поступить с этими вещами. Ты быстренько займись комнатой. Эти могут явиться сюда в любую минуту. Пока что эти стояли во дворе вместе с Баркхаузеном. Баркхаузен напугался первым и сильнее всех. Он с раннего утра слонялся по двору, терзаясь ненавистью к персике и неутоленным вожделением шума. к уплывшему из рук добру. Хотел, по крайней мере, выяснить, что и как, а потому пристально следил за лестничной клеткой, за окнами. Внезапно что-то рухнуло совсем рядом, с большой высоты и так близко, что даже задел его. Похолодев от ужаса, Баркхаузен привалился к стене, а секунду спустя сполз на землю, потому что в глазах почернело. В следующий миг он опять вскочил на ноги, Вдруг заметил, что сидит на земле возле госпожи Розенталь. «Господи!» Выходит, старушенция выбросилась из окна, и ему известно, по чьей вине. Баркхаузен сразу понял, что она мертва. Изо рта вытекла струйка крови, но лицо не исказилось. На нем запечатлелось такое глубокое умиротворение, что жалкий стукач поневоле отвел глаза — Тут его взгляд и упал на ее руки, и он увидел, что в одной у нее зажато украшение со сверкающими камнями. Баркхаузен опасливо огляделся по сторонам. Если уж действовать, то быстро. Он наклонился и, отвернувшись, чтобы не видеть лица покойницы, вытащил у нее из ладони сапфировый браслет и спрятал в карман брюк. Еще раз с подозрением огляделся, ему показалось, что у Квангелей осторожно закрыли кухонное окно». А во двор, между тем, выбежали эти, трое мужчин, и насчет двух незнакомцев он сразу смекнул, кто они такие. Теперь главное с самого начала вести себя правильно. «Госпожа Розенталь, только что выпала из окна, господин комиссар», сказал он, словно докладывая о совершенно будничном происшествии. «Почти что мне на голову». «Откуда вы меня знаете?» Скольз спросил комиссар вместе с Фридрихом, наклоняясь над покойницей. «Я вас не знаю, господин комиссар», — отвечал Баркхаузен. «Просто так подумал, поскольку иной раз работаю на господина комиссара Эшериха». «Вот как», — коротко бросил комиссар. «Ладно, тогда побудьте-ка здесь еще немного». «Вы, молодой человек», — обернулся он к Персике. «Присмотрите пока, чтобы этот типчик никуда не смылся. Фридрих, позаботься, чтобы во двор никто не заходил. Скажи шоферу, пусть последит за подворотней». «А я поднимусь к вам в квартиру, надо позвонить». Когда комиссар Руш, позвонив по телефону, вернулся во двор, ситуация там несколько изменилась. В окнах флигеля виднелись лица жильцов, несколько человек вышли во двор, но держались поодаль. Труп уже накрыли простынёй, коротковатый, только до колен госпожи Розенталь. Баркхаузен слегка пожелтел лицом, на запястьях у него были наручники». Жена и пятеро детей, стоя поодаль во дворе, молча наблюдали за ним. «Господин комиссар, я протестую», — жалобных ныкал Бергхаузен. «Я правда не бросал браслет в подвал. Молодой господин персики зол на меня», — как выяснилось. Фридрих, выполнив задание, немедля принялся искать браслет, ведь на кухне Розенталь еще держала его в руке. Как раз из-за этого браслета, который она упорно не отдавала, Фридрих и остервенел — а в сердцах потерял обычную бдительность, ну и старуха сумела подложить ему свинью, сиганув из окна. Стало быть, браслет наверняка где-то здесь, во дворе. Когда Фридрих взялся за поиски, Баркхаузен стоял возле стены, и Бальдур Персике вдруг заметил, как что-то блеснуло и тотчас же звякнуло в угольном подвале. Он немедля слазил в подвал и обнаружил там браслет. — Я его туда не бросал, господин комиссар, — испуганно твердил Баркхаузен. Он, поди, отскочил туда из рук госпожи Розенталь. но Ну-ну, — сказал комиссар Руш, — вот оказывается, что ты за птица. И такой гусь работает на комиссара Эшериха. То-то коллега обрадуется, когда узнает. Комиссар разглагольствовал вполне миролюбиво, но взгляд его скользил от Баркхаузена к персике, туда-сюда, туда-сюда, затем Руш продолжил. «Что ж, думаю, ты не против немножко с нами прогуляться, а?» «Само собой», — заверил Баркхаузен. Он дрожал, как осиновый лист и побледнел еще сильнее. «С удовольствием. Для меня главное, чтобы все до конца разъяснилось, господин комиссар». «Вот и ладушки», — сухо бросил комиссар, быстро глянул на персики и добавил. «Фридрих, сними с него наручники, он и без того пойдет с нами, верно?» «Конечно, конечно, с удовольствием». — горячо заверил Баркхаузен. — Я не сбегу. — Да если и сбегу, вы ж меня все равно найдете, господин комиссар. — Что верно, то верно, — сухо кивнул тот. — Такого, как ты, мы везде разыщем. Он осекся. — Скорая помощь приехала и полиция. Давайте-ка побыстрее покончим с этим делом. У меня нынче утром и другой работы полно. Позднее, когда они покончили с этим делом, комиссар Руш и юные персики еще раз поднялись в Розенталевскую квартиру. «Кухонное окно надо закрыть, только и всего», — сказал комиссар. На лестнице юный персики внезапно остановился. «Вам ничего не бросилось в глаза, господин комиссар?» — шепотом спросил он. «Мне много чего бросилось в глаза», — отвечал комиссар Руш. «Но что бросилось, к примеру, в глаза тебе, мой мальчик?» Разве не примечательно, как тихо в переднем доме? Вы обратили внимание, что в переднем доме никто на улицу не выглядывал? Во флигеле-то народ все окна облепил? Подозрительно. Жильцы из переднего дома наверняка ведь что-то заметили, но не подают виду. Вы должны немедля провести у них обыски, господин комиссар. — И начал бы я с персики, — ответил комиссар, продолжая спокойно подниматься по ступенькам. — У них тоже никто в окно не выглядывал. Бальдур смущенно засмеялся. — Мои братья, которые в СС, — пояснил он, — вчера вечером они в стельку напились. — Сынок, — продолжал комиссар, будто не слышал, — я делаю свое дело, а ты свое. И в твоих советах я не нуждаюсь. Соплив ты еще давать мне советы. В душе посмеиваясь, он глянул через плечо в растерянное лицо парня и добавил — Если я не устраиваю здесь обысков мой мальчик, то лишь постольку поскольку у них было полным полно времени, чтобы уничтожить отегчающие улики. Да и зачем поднимать такой шум из-за мертвой жидовки? Мне хватает забот с живыми. Они уже добрались до розенталевской квартиры, бальдротпер дверь, перво-наперво закрыть окно на кухне, поднять опрокинутый стул. Ну вот, комиссар Руш осмотрелся вокруг. Все в ажуре. Он прошел в комнату, сел на диван, на то самое место, где часом раньше довел старуху Розенталь до полной отключки. Довольно потянулся и сказал, «Так, сынок, а теперь принеси-ка бутылочку коньяку и два стакана». Бальдор ушел, потом вернулся, разлил коньяк по стаканам, они чокнулись. Отлично, мой мальчик, — благодушно похвалил комиссар, закуривая сигарету. А теперь расскажи-ка, чем вы с Баркхаузеном раньше занимались в этой квартире? И, заметив возмущенное движение юного Бальдура Персики, немедленно добавил. Подумай хорошенько, сынок, в случае чего я и гитлер-югентфюрера заберу с собой на принца Альбрехстрасса, ежели он будет слишком уж беззастенчиво морочить мне голову. Подумай хорошенько, может, лучше сказать правду. Глядишь, она останется между нами, смотря, что ты расскажешь. И видишь, что Бальдур колеблется, я ведь тоже кое-что заприметил. Сделал, как мы говорим, кое-какие наблюдения. Например, заметил следы твоих башмаков вон там, на постельном белье. А нынче утром ты туда не ходил». И коньяк очень уж быстро разыскал, знал ведь, что он тут есть и где стоит. «А как думаешь, что со страхом не расскажет Баркхаузен? Да на кое мне сидеть тут и слушать твое вранье? Соплив ты для этого?» Бальдур не мог не согласиться и выложил все как есть. «Так-так», — подытожил комиссар, — «ладно, каждый делает, что может. Дураки, глупости». А умники? Иной раз глупости еще похлеще. «Что ж, сынок, в конце концов тебе все же хватило ума не врать папаше Рушу, и это тебе зачтется. Что бы ты хотел отсюда взять?» Глаза у Бальдура загорелись. Вот только что он совершенно пал духом, но теперь снова приободрился. «Радио, патефоны и пластинки, господин комиссар», — алчно прошептал он. «Хорошо». — милостиво произнес комиссар. — Я ведь сказал тебе, что раньше шести сюда не вернусь. Еще что-нибудь? — Может, один-два чемоданчика с бельем? — попросил бальтур У моей мамаши с бельем неважно. — Боже, как трогательно! — насмешливо сказал комиссар. — Какой заботливый сынок! Поистине мамины сокровище Ну да ладно. Но это все. За остальное отвечаешь передо мною. «А я чертовски хорошо запоминаю, где что лежит и стоит. Меня на мякине не проведешь. И, как я уже говорил, ежели что, обыск у персики. В любом случае найдутся радиолы и два чемодана белья. Но не дрейф, сынок. Пока ты не финтишь, я тоже не стану». Он пошел к двери, только бросил напоследок через плечо. «Кстати, если этот Баркхаузен тут снова появится...» «Никаких скандалов с ним не затевать. Я этого не люблю, понятно?» «Так точно, господин комиссар», — послушно ответил Бальдур Персики, и они расстались. «Воскресное утро прошло для обоих вполне удачно».